269. -е. Матерь Агни-Йоги Если кто хочет достичь, пусть приложит к этому устремлению не меньшей силы энергии, чем вкладывает он в свои обычные земные дела. Результата тогда не замедлит. Ждут часто следствий особых, ничего не вложив в то, что их порождает. Половинчатые устремления желаемых результатов не дадут. Нужна полная устремленность всего сознания и сердца.